Милые Богу, браты и сестры, ведьми бытовая сцена, описанная сегодня у Святым Евангелия, сцена тяжкой працы и неудалой безблодная... стался наш Збавитель Христос, подышавши до будущих своих мужчин, Симона Петра и его их приятелем Рыбакова. Христос настолько стал на той онлок популярной сярую людей, что люди с великой охотой приходили до Его и так тяшнили Его, что Ему уже не одной же доводилось сядать у лодку и отплывать трохи от первого, как народ немодно улился до Его и не спихнули бы с первого. Скончивши обучение, Славитель, починая праздну тех людей, которые у будущем повинны были статься охвярными служителями церквы, охвярными поразбитами, «Зараз расповсюд доброе доброе новины про разбавлении света и про то, как належит человеку жить, как укрывать Божие благословение. Починающий рациус этих людей, и он лечит необходным засиродить их увагу на то, и, что без Божьей допомоги они ничего бы не могут сами срабить, как на сегодняшний день, так и в будущем проповедовании Евангелия. И он просит их закинуть в сети, в озеро, как на лоих рыб. Али лучли? с расчарованием, с переживанием, кажут, что они всю ночь працавали, и неякая рыбы тут не зловили. Верь меня удалая ночь, верь была, яны стомлены, и практически не мают никакой надеи на ней тепло. Али яны показывают великий довер к этому этому дивному человеку, який захраняет за их сердце и кажут, поводь для слова твоего, Господи, мы все-таки мы закинемся. И эта закинутая сеть, поводь для слова Господа, наполняется дивным уловом рыбы. Разумение, что в этот улов стался причиной только Божьего благословения, Учни Христовые, будучи Учне, загорылись до Его такой полымяной любовью и еще большим довером, что забылись про то, что и они, покликаны тяжкой украцией запросовывать себя на хлеб, а они покинули все и большли взаимно. Шамуены кинули все, шамуены покинули все то, что створало звучайный образ жить Потому что на той момент я не сразумели то, и что кот и апостол Павел напишет нам с вами в послании. «Кто скупо сеет, то и скупо и сожнет». А той, кто сеет богато, будет иметь богатый Бог. И на сегодняшний день, милые Богу, братья и сестры, мы являемся с вами так само не только последовниками Христа, выправляючи свое властвие по и жильцем, а и так само и в распроуслуживании евангельское доброй давины, На великий жаль большинян с христианом довольствуется только ты тем, что они сами носят имя христианское, а не лишь потребным распроуслуживать Слово Божие иншим людям. Мы повинны статься сейвитами, сейвитами Божьего Слова, как народ все больше и больше уверен во всех до чего мы с вами покликаны, то, что сами поверили. Кто сеет скупа, то и скупа и важнее. Коли мы не будем распрощивать слово евангельское, и не будем служителями этого слова, аж до снаши расходу, то никакого урожая, как як узнагороды, як результату, як резюме нашего життя, мы николи не дожигаемся. Можно поставить... Докором в церкве Божией святарству, тое, что на сегодняшний день христианский свет меньше, тое, что христиану поводля веры и поводля життя становится все менее и менее. А в этот докор может походить только от человека, який умовно уже себе отделил от этой церкви? Страшно отделиться от церквы, какая является кораблем сбавления. Сорпая является кораблем за бортом, я Бог, ни надеи, ни надея, ни ни ласки Божьей. Сорква Божья ⁇ это то, что Бог утворяет в едности разом с нами. Сорква Божия это то, что мы с вами утворяем. И ни в яким разделе. Размерный критицизм для церкви не может служить оправданием нашей бездейственности, нашей обыяковости до того, что мы сами не для того, как наши близкие, наши родные, даже наши семьи, наши мати, батьки, браты и сестры уверовали так, как Господь от нас готовил. Милые Бог, браты и сестры, часом наша проповедь, нашим родным и близким, отбывается по для евангельских слов, что нема пророка у своей айджи. Нас не хочет слухать наши родные, потому что кто это говорит? Это говорит с Ванька, Алка, Ларыска, Смитрок, якого мы медали с маленства, якого мы ведали с усил а бы ярко на А на сегодняшний день он хочет оставить свою мать и своего батька, своего брата у что стало сенсом его життя, и что стало отказом на его наезапотрабование. Так отбывается по слову евангельского. А то же слово евангельское повинно и подбадерывать нас, что оно наберу ведь все. А вот Слова Твоего закинем всех. Это той девиз, который повинен стать нашим девизом о проповедовании наших близких. Всю ночь мы пранцевали, или ничего мы не зловили. И снова закинем всех. И на десятый, и на двадцатый раз как словить людей в Муцарху Божию. Это не метод того, тое, что доказать правоту своей думки. Не заявляется мы этой у святарати, у беступа, те у, у верника, певной супольности, доказать, что ли он прав в этой даденой моменту, и, и это может А им нет, нет, христианина заключается в ты, как доказать правоту Христову. Что Христовое обучение – это одинное правильно. Хотя на сегодняшний день в массовой информации в громадстве у себя доводится церква Христовая ничем не отрознивается от инших человеческих институций, она вот не уступает ему. А это неправда? И она не я не уступает, она первой а у всех относится. И это вельми натурально доказали, коли только человек захочет сам в этом разобраться. Счастливые мы, что мы находимся в корабле избавления. Счастливые мы не только тому, что намагаемся поступать с проведным своим жильцем, тому, что мы ведаем их и бы, и грахи свои, а лишь счастливые тому, что мы признаем магистратуру так званую церковь. Это значит учительство церквы, что церковь является соправды наставницей нас в управлении нашего житца. Без учительства церквы сам человек не столь научится ничего. Потому что когда он откидает учительство Царквы, он откидает себе ласку Духа Святого. А без ласки Духа Святого не будет человек, не может наставлен быть на дорогу справедливости. Потому что только Дух Святый может человека научить и допомогший да ему следовать этому улучшению. Тому не более нас не повинно спокусить идея, что Церковь Божия рассеялась, и ведь ведьми тяжко вызначит, где она находится, и быть собой, с уси внимания, не некого значения, куда человек ходит, як он верит, как он поступает, як разлажает. Будую царку мою, и брамы пекельные ей не одолелись. Христос будовал одну царку, якую брамы пекельные не одолелись. Не боли. Вот Наводкали это будет сдаваться, что уже одолена. Наводкали будет сдаваться, что царка Божия уже не одолевает, этой роли, якую она одолевала, якую нам внушили, что она мусит одолеваться. Часто нам внушают, что тарпа сменшается, а ли она сменшается в статистическом плане, тому, что тарпа за учёды, на самом деле, была маленькая, тому, что верных, ах, верных людей, которые служили Слову Божьему, за учёды была меньшесть и было проповедовано, что будет меньше. Парадоксальная речь. У все религии Говорить про нейке располсю самих себе во всем свете, что множество людей поверить, что они будут сменят некий триумф на повозе неких инших богов. И только христианство декларует будущую свою параду. Только христианство говорит, что оно будет вымещено практично в этом свете, что его не будет основать практически. практично. И застанется только невеликая сухольность, какая будя верная слова Евангелиста. Это повинно нас привести до дух и бодрого настроен, когда сухольность наша является невеликой сухольностью. Потому что не сказано, что церква будет разрастаться и будет огромным неким. не повинят ничего бояться, потому что находятся под постоянной обороной Бога ласки Бога Святого. Милые Богу, братья и сестры, сегодня мы так само отглажаем память святого Гелебного Франтишка Асиска. Большиня людей чуло про это, как убитно за Джазаруны Христовы. И он жил у 13-го ростоводца. А дрознился бурностью своего життя в молодые годы погулянки, трожаты. Ничто не обходилось в Ягодном родном городе без Ягода. Жить все тянулось вверх не худка, не а ли в пылный момент своего жизни искр Божье, дано на Ягодное сердце. И он разумел, что жить все Ягодно, он проводил до певного момента. Ничего не важно. Что треба кардинально переменить самого себя. Кардинально настолько, что, в будущем сам себя, вандрующим, жанрующим монахом, який заболел в сердце практично практически усих своих сябров, який так само отмовились от богатства, от распусты, от усих распозженных этого света, и стали босоногими братами, которые проповедовали Евангелие. И стали настолько знакомыми, что слава Дай что до самого Бабу Римского, который одобрил за основание отмыслового монашек, органов, закону, который стал в свой час великим реформатором Закона Христова. Потому что он показал, что в роскошах этого света И у роскошек церковного быту есть место в бедноте. И что собрал смысл христианства как раз у простоте и бедноте, а не у И они отклонились от богатства, и имели на той же час монастыри имшины. Предписывалось статутами Святого Франтишка, что не один брат, и по Евангелию сказано, не повинен брать никого гроши, а только хлеб на прокормление самого себя. Эти же враги настолько авторитетными были во все часы, что яны до сегодняшнего дня остаются одними из самых углубовых проповедников Евангелия в частном свете. Милые Богы, браты и сестры, все мы, до какого-то нового життя, можем иметь вельми бурный и врахованный период. Але мы повинны открыть наше сердце, как искра Божия смогла нас переродить. И переродить в этих святых франтишках, которые бажат марность святого света и усведомляют заправный смысл нашего жильца у проповедования Евангелия. Милый Бог, рады и сестры, кто сеет, упад. то есть упо и Кто богато сеет, то и богато, и Не пьемся посеять богатый урожай, как нам медь, пленку нашего Женца.